Глава 8 Рейд. Звуки, издаваемые Кастиллой, мелодичные, переливчатые и глубокие. Они напоминают нечто среднее между звоном колокольчиков и струнным звуком клавесина. Мои глаза прикрыты, пальцы сноровисто бегают по металлическим язычкам, расположение которых я знаю наизусть. Мелодия простая. Сочинить ее удалось пару декад назад, когда после долгого рейда к морозным столбам наш отряд приехал сюда, в крошечный городок у Сартаэльского леса. Садилось солнце, тот же берег, что я узрел вчера во сне, раскрыл объятия, как двери, и нас с тобой зовет к себе. Все те же камни и ракушки, все та же пена и вода, а вот только времена другие — как будто раз и навсегда, как будто время все исчезло, и словно ночь настала вдруг, и солнце никогда уже не встанет, не разорвать порочный круг. Мне хочется увидеть снова тот самый берег, что во сне, позвать тебя, забыть все горе, забыть о серой суете, забыть о том, что было раньше». О том, что ждет нас впереди И видеть, как играют краски в твоих глазах Они одни Они одни на целом свете Способны время вспять вернуть Но только море, волны, ветер Уже устанут и уснут Я заканчиваю песню, и костилла замолкает «Ну ты!» — произносит Блик, уважительно качая головой «Ну и стихи, Рой! Тебе бы бардом быть!» Вороны, сидящие в трактирном зале, одобрительно поддерживают сержанта. «Да какой там?» — улыбаюсь я. «Так, баловство одно. Ноты не впопад слова кривые. Зато в них душа чувствуется», — говорит журавль, сидящий ближе всех ко мне. «У меня так не получается». «Ну, конечно!» — смеюсь я. «Метель вчера полный зал здесь собрал». «Местные молодухи только и говорят, что Адлинна на шеем ворони с ловкими пальцами. Что это они на пальцы и смотрят, как думаешь?» По залу прокатывается смешок. Журавль, улыбаясь, кидает в меня вареной картошкой. Я перехватываю остаток от его остывшего завтрака и откусываю большой кусок. «Давай, музыкант, теперь твоя очередь всех развлекать!» «Правда, отойти от камина я не успеваю». Дверь в трактирный зал распахивается, и вместе с ледяным потоком воздуха и запахом мороза в помещение вваливается капитан Имлерис. Головы всех солдат поворачиваются к нему. Демарко что-то бормочет, разматывая толстый шарф. Очевидно, ругательство. Могу его понять? После того, как мы уничтожили отряд елайских прихвостней у сарнских бродов и доставили магистра Старвинг горбам великана, для речных воронов все обернулось немного неожиданно. Вместо службы на фронте и сражений на линии соприкосновения нас отправили на север и поручили с пятью другими отрядами патрулировать местность от морозных столбов на границе с землями северян до Сартаэльского леса. Отсюда до Ранхельда, где осталось Айрилен, было миль шестьсот, Основные сражения случались еще дальше, на юго-восток от горбов. Более того, отряд остался укомплектованным не до конца. Теперь речные вороны насчитывали 70 человек. Больше, чем 40 оставшихся в живых после ночного боя с чернокнижниками и их слугами, и больше, чем было, когда мы выезжали из ветренного лагеря. Но все равно недостаточно, чтобы называться полной сотней. К тому же в Ранхальде к нам прикрепили лишь одного мага-практика, да и то по настоянию Айриэн. Народу на фронте не хватало, и тот удар, о котором грезили все солдаты, слыша о собирающейся у горбов силе во главе с генералом Молохом, пока что откладывался. Словно прознав о готовящемся наступлении, Елайское королевство усилило активность, и именно поэтому вдоль границы требовались патрули вроде нашего отряда. Целыми декадами мы курсировали на морозе, и вот уже два месяца уничтожали небольшие группы елайцев, проникающих в западную часть приграничья. Зима в этих краях была не чета той, к которой я привык, живя на побережье Рунного моря. Холодная, с постоянными снегопадами и метелями, туманами по утру и пронзительными ветрами, забирающимися под плотную одежду. Это были те самые места, о которых мне когда-то рассказывал Турмунд, откуда он был родом. Размотав, наконец, шарф, капитан оглушительно чихает, снова вполголоса ругается и садится за ближайший к камину стол. «Вина!» — небрежно бросает он трактирщику. «Да получше, а не того, которое вчера подавал». Я вижу, как блик морщится. Лысому сержанту явно не нравится, что Демарко постоянно напивается вдрызг, а на утро иногда даже встать из постели не может. Конечно, все мы во время отдыха расслабляемся, но места тут глухие, опасные, и постоянно ходить под мухой... Такого себе не позволяют даже самые заядлые любители горячительных напитков в отряде. А вот мессир Имлерис... Думаю, все дело в том, что война оказалась совсем не тем, что он себе представлял. Молодой дворянин явно рассчитывал кричать воодушевляющие лозунги, сверкая своими дорогими доспехами, и командовать в бой, находясь в стороне, а на деле получил совсем другое. В той войне, что империя вела с Елайским королевством, не было места романтики и возвышенным идеалам. Грязь, кровь, ярость, несправедливость, ужасы, которые сопровождали каждую стычку с врагами, вот что видел миссисер Димарко. После того ночного боя мне рассказали, что он перестал сражаться и побежал, увидев восставших мертвецов. Имлерис, конечно, позже говорил, что отправился за подкреплением, но авторитет, который он только-только начал зарабатывать в наших глазах, растаял так же стремительно, как снег по весне. Позже, когда мы уже патрулировали границу и случились две стычки с пересекшими ее елайскими группами, мнение о капитане как о человеке слабом и трусливом в нашем отряде только закрепилось. В первый раз он вообще не пошел в бой, оставшись с резервом. Во второй все же взял себя в руки и участвовал в атаке, но первый же елаец выбил у него оружие и едва не зарезал, пока демарка молила о пощаде. Если мне не я, капитан, валялся бы в сугробе мертвым, но вместо того, чтобы поднять оружие и помочь своим людям, Имлерис что-то пробормотал и снова кинулся к резерву. В общем... Вороны были недовольны своим капитаном, а я так и вовсе презирал труса, хоть и не показывал этого. Моё мнение было простым. Подобное поведение недостойно дворянина, недостойно того, кто хочет защищать империю. Но мы находились на задворках страны, в глухомане, и имели то, что имели. Не было никакого смысла поднимать мятеж или писать недовольные письма. Они бы всё равно ничего не решили, ведь у димарка были серьёзные покровители. Я знал, что Блик, Хенрир, Коряга и еще три десятника — Скин, Соловей, Юстерт — обсуждали возможную отставку Имлериса, но только когда мы вернемся в Ранхальд, в расположение ставки генерала Молоха. К тому моменту все солдаты поймут, каков Демарку в деле, и тогда сместить его общим голосованием, как мы надеялись, не составит труда. «Прилетел ворон с новыми приказами», — заявляет капитан, прерывая мои мысли. «Десятники здесь? Подойдите. Остальные тоже слушайте внимательно. Потом передадите тем, кто сейчас в дозоре». Сержанты собираются вокруг. Солдаты навостряют уши. «Погуляй на кухне», — советует трактирщику коряга, сидящий за стойкой. «И бабам своим скажи, чтобы не высовывались, пока мы тут разговариваем». Толсто-усатый мужик в фартуке, который разместил весь наш отряд в своем заведении, кивает, а я хмурюсь. Мне не нравится еще одна черта Имлериса. Он совсем не думает о том, что надо хранить приказы в тайне от местных жителей. Мало ли где найдется вражеское ухо. «Через два дня в эту дыру приедет новый отряд, ударный и штумовой», вяло растягивая слова, произносит Демарко. «Мы должны сопроводить их и выступить в роли поддержки». «Куда направимся, капитан?» уточняет Блик, опустив привычное «господин». «На восток, вдоль этого проклятого леса», — бросает Сотник, недовольно глядя на своего заместителя. «И еще дальше. Мне не соблаговолили сообщить деталей. Велели только подчиняться капитану ударной группы. Рейд будет возглавлять он». Пока остальные шумят, обсуждая новое направление, Имлерис со стуком ставит кружку с подогретым вином на стул, а мы с Хенрером переглядываемся. Ха. на восток — этого земли елайцев. Значит, патрулирование превращается в вылазку. Отряд, который мы ждем, прибывает в небольшую деревушку к названному Имлересом Сроку. К обеду на заметенную снегом центральную площадь выезжают одетые во все черное всадники на гнедых конях. На гривах и хвостах животных намерзли льдинки. Изо рта и носа вырывается пар. Фигуры в седлах закутаны в плотную и теплую одежду. Их немного. Всего человек двадцать. В первое мгновение мы с Хенрером, как раз кормящие своих лошадей, даже удивляемся. «И что? Вот с таким усилением нас отправят на Илайскую территорию?» — изумляюсь я. «Двадцать хороших забери, человек!» «Да, странно», — соглашается десятник. «Может, это магики?» Оказывается, сержант почти угадал. Прибывшие подводят лошадей к конюшням, оказываясь рядом с нами, и я, наконец, получаю возможность разглядеть их лица. Хоть они наполовину скрыты шарфами и масками, но не заметить неестественно яркие голубые глаза солдат невозможно. Как и прожилки энергопотоков на лицах, покрытых сеткой морщин. Поняв, кто перед нами, я нервно сглатываю. Чёрный отряд. Точнее, его небольшая часть. «Вы из речных воронов?» — спрашивает один из подошедших всадников. Его голос хриплый, как у старика, но в нём слышится уверенность и сила. «Да, господин магик», — отвечает Хендлер, тоже догадавшись, что это за люди. «Я не господин». Маг опускает шарф, и я вижу лицо пожилого человека. Он скупо улыбается. «Можете называть меня просто Эйрик. Или магистр Старвинг, как вам будет удобнее». «Магистр Старвинг?» — переспрашивает десятник и переглядывается со мной. «Ну, дела». «Знаю, вы знакомы с моей старшей сестрой. Это ведь ваш отряд сопровождал ее к горбам великана», — говорит Эрик. «Согласен, мы с ней мало похуже, но что поделать. Каждый служит империи как может». «Мы рады знакомству, Эрик». Я прижимаю руку к плечу в воинском приветствии и указываю на таверну. «Капитан Эмлерес ждет вас». «О нем тоже наслышан». Сказав это, брат Айрелин хмурится. «Здесь есть кто-то, кто может заняться лошадьми, пока мы обсуждаем рейд. Полагаю, разговор получится долгим, а терять времени следует». «Я позову конюшек», — говорит Хенрир. «И сразу же присоединюсь к вам, а вы пока согритесь с дороги. Рой, проводи госп... магистра Старвинг к капитану». «Хорошо», — соглашаюсь я, глажу свою кобылу по морде и выхожу из конюшни. Когда внутрь таверны вваливаются двадцать магов с постаревшими лицами и прожилками магии, пульсирующими на них, сидящие в главном зале вороны на несколько мгновений замолкают. Разговоры обрываются, и в помещении слышен лишь треск дров в очаге. «Капитан!» — громко окликаю я Демарка в полной тишине. «Прибыла группа, которую мы ждали!» «Добро пожаловать!» — сухо произносит слегка опухший от бесконечных попоек Имлерис, На самый край цивилизации. Брат Айрилен оказывается совсем не похож на черноволосую колдунью. Голубоглазый, невысокий, очень худой, седой, с высохшим лицом шестидесятилетнего старика и ярко выделяющимися под кожей энергопотоками, острыми скулами и крючковатым носом. Мужчине, по его же словам, было всего тридцать лет. пять из которых он провёл в чёрном отряде. Пять лет, за которые Эрик постарел на тридцать. Мне, как человеку после событий в Верлеоне, прибавившему сразу десять лет, это было, понятно, довольно хорошо. Я убил десятерых за раз, и магия махом отняла у меня десять лет жизни. Первый раз сильнее всего влияет на возраст, насколько я знал. То есть, когда человек впервые убивал другого человека с помощью магии, он старел сильнее, чем за дальнейшие убийства. по году за одну чужую жизнь. А после первого раза каждая смерть отнимала у мага примерно по месяцу жизни. То есть убийство 10 простых людей, неважно елайцев или имперцев, сокращало год жизни. Нетрудно подсчитать, что Эрик, если он не сотворил в самом начале что-то жуткое с кучей жертв, убил магией около 300 человек. Не чернокнижников, обычных солдат, Остальные маги, приехавшие к нам, хоть и выглядели стариками, но на самом деле тоже были молодыми. Я понял это по их разговорам, по фразам, которые они употребляли, темам, которые обсуждали. Каждому из них было не больше тридцати лет, и все они являлись машинами для убийств, магистрами боевой магии, построенной преимущественно на стихиях. Эйрик рассказал нам, что генерал Молох дал их группе важное задание — Имперская разведка доложила, что Илайская деревня, которую мы должны спалить, используется как плацдарм для будущего нападения на имперские территории. Из-под тихо и незаметно, туда свозятся боевые артефакты, оружие, зелья и ящики с неизвестным содержимым, которые прятались в деревне. И что куда хуже, там, по слухам, создавали Келауров». Двенадцать дней мы вместе с частью черного отряда пробираемся в глубь Елайской пограничной территории. Проходим по кромке Сартаэльского леса миль на шестьдесят от границы и за это время сталкиваемся с двумя небольшими группами вражеских солдат. Обе без проблем уничтожаем и тела врагов закапываем в снег, чтобы другие отродья, которые вздумают двигаться вдоль леса на запад, не обнаружили наших следов. Последняя стычка случилась два дня назад, а сейчас... Замерзая в неподвижности, мы несколько часов ждём наших разведчиков, отправленных к деревне, в небольшом подлеске, засыпанном снегом. Мороз щиплет лицо, поэтому я поправляю шар, в котором замотался по самые глаза, и ниже натягиваю шапку. Холодно. Только-только начинает светать. Морозное солнце подсвечивает крыши домов, заваленные снегом. Из печных труб поднимается дым. Вражеская деревня перед нами как на ладони. «До нее чуть меньше мели и вокруг не души. Как наши лазутчики в белых плащах возвращаются, я даже заметить не успеваю. Только слышу за спиной приглушенный разговор и вижу, как Эйрик негромко перебрасывается словами с Имлерисом, бликом и корягой. Главный разведчик Воронов активно жестикулирует, указывая на деревню». «В округе не души, магистр!» — возбужденно шепчет он. «В деревне тоже тихо. Видели пару десятков селянды и только. Следов обозов нет». Одна-единственная дорога на восток, и та заметена, а снегопад-то был семь дней назад. С тех пор сюда явно никто не приезжал. — Нам же лучше, — отстранённо замечает Эрик. — Капитан, командуйте людям, чтобы окружали деревню. Мои люди равномерно распределятся между вами. Нападёте по сигналу. Я подожгу пару центральных зданий, вы увидите. — Ну как же... — Насчёт чернокнижников не переживайте, — отмахивается брат Айрилин. «Черный отряд прекрасно справляется с этими отрудьями. Главное, будьте на страже и не подставляйтесь под стрелы. Передайте приказы своим людям и начинайте рассыпаться». Мы входим в поселение на рассвете, подобравшись по пухлому снегу вплотную к деревне и ворвавшись в нее по знаку Эрика. Он делает, как сказал. Каким-то мощным заклинанием огня заставляет вспыхнуть две добротные избы, будто копны сена. Там внутри оказались люди. Они, словно живые факелы, пылающие, кричащие от боли, выскакивают и тут же попадают под выстрелы лучников и арбалетчиков. Деревушка небольшая, никакого ограждения, три улицы, три десятка дворов. Нам не составляет труда окружить ее и, сжимая кольцо, стягиваться к центру, убивая всех, кто попадается по пути. В основном это изможденные тяжелой зимой старики, женщины, немногочисленные худые мужчины. У воронов не возникает никаких вопросов. На нас бросаются с вилами, косами, серпами, с голыми кулаками. Приказ Эрика не допускает никаких трактовок. Убить всех, кто есть в деревне. Вот только когда мы зачищаем одну из улиц, я понимаю, чернокнижниками или воинами тут даже не пахнет. Журавль всаживает стрелу межлопаток женщине, пытающейся нырнуть за сарай. Она вскидывает руки и падает в сугроб. "Энда! Энда!" кричит мужчина, выскочивший из дома следом за ней. Бросается к жене, почему-то я думаю, что она его жена, и даже не делает попытки защититься от подскочившего к нему ворона. Короткий взмах мечом, и вилает падает рядом с раскроенной головой. "Нанер! Нанераро! А!" Слышится где-то за ближайшим домом крик и обрывается жутким бульканьем. «Сдохни, елайское отродье!» Гол ревущего пламени, клубы черного дыма, отчаянные вопли. «Я не убиваю ни одного человека». Жителей деревни мало, и все, кто разбегаются, попадают под первую линию зачистки. С десяток человек пытаются рвануть в сторону замерзшего ручья у южной оконечности поселения, но там их своими заклинаниями истребляют черные. А я, в виде весь этот ужас, не тороплюсь вперед. В голове не укладывается мысль. Зачем? Зачем убивать обычных крестьян, живущих где-то на отшибе? «Проверяем дома и сарай», — рявкает Эрик, когда мы собираемся на крошечной центральной площади вокруг небольшого закрытого на зиму колодца. «Если находите что-то странное, зовите одного из моих людей. Всех, кого обнаружите, убить. И смотрите внимательнее». Эти крысы любят прятаться по углам. Капитан Димарко! — Да, магистр, — отвечает чуть позеленевший Имлерис. Очевидно, его тошнит от происходящего. — Отрядите тридцать человек. Пусть рассыпятся вокруг деревни и следят, чтобы никто не ушел. — Хорошо. Часть воронов уходит за деревню. Я тоже хотел бы убраться отсюда, но у меня нет лука, так что наша десятка остается проверять жилища на восточной окраине. Хенрир нервно теребит под шапкой порванное ухо. Про себя я отмечаю, что Десятник всё время держался рядом со мной и не пытался убивать несчастных селян. «Я смотрю этот дом. лавкач Он окликает ещё одного мечника. «Ты со мной. Рой, пек, загляните в соседнюю хибару». «Так точно, сержант!» С энтузиазмом отвечает Шнырь и бежит к указанной постройке с обнажённым клинком. Я хмуро следую за ним. «Заперто! Хрраш!» Высунув язык от усердия, парень пытается выдавить дверь. «Поможешь?» «Отойди», — велю я и с размаха впечатываю подошву зимнего сапога рядом с ручкой. «Кра!» Дверь с грохотом распахивается, и пект тут же ныряет внутрь. Внутри очень скудная обстановка. После крохотных сеней мы попадаем в одно большое помещение. Обмазанная глиной печь посреди него, отделенная занавесями спальня с парой лавок, Четыре стула в южном углу, два сундука, кухонная утварь, на столе тарелки со свежей, но скудной едой, будто здешняя семья недавно собиралась садиться завтракать. Пек проходит вдоль стен, сбивая предметы на пол и наступая на глиняную посуду. Я морщусь. Тебе что, пять лет? Тварям все равно не пригодится. Ты шумишь. Меня это раздражает. Так понятнее. Шнырь отворачивается и что-то бормочет себе под нос. Затем распахивает один сундук, второй... «Ого!» — удивляется он и... За шкирку вытягивает из ларя мальчишку. требберостан выкрикивает тот, но пек выписывает ему такую затрещину, что ребенок мгновенно замолкает и начинает хныкать. «Он совсем еще юн, даже мал!» Года четыре, может быть, пять, весь в пыли, в синеньких штанишках, простой полотняной рубахе, подпоясанной синим же кушаком, в меховых унтах, длинные вившиеся волосы, курносый. «Молодое елайское отродье!» — скалится пек и заносит над ребенком меч.